Глава двадцать На душе у Ханны скребли кошки, когда она покидала принадлежавший Фагербергу уютный таунхаус. Этот тон, которым отставной комиссар говорил о Брит-Мари Удин, совершенно испортил ей настроение. Фагерберг явно имел цель не только обесценить профессиональные способности Брит-Мари, но и втоптать ее имя в грязь, а Ханна никак не могла взять в толк, зачем. Вот уже одиннадцать лет, как женщина пропала без вести, возможно, она давно мертва. Почему же Фагерберг так о ней отзывается? Этот факт настолько потряс Ханны, что она решила во что бы то ни стало докопаться до истины. Она вежливо отклонила приглашение присоединиться к Робану и Лео за обедом и вместо этого устроилась с взятым из дома бутербродом за рабочим столом, чтобы спокойно поразмыслить. Линда, сидевшая в паре метров от Ханны, помахала в воздухе своим контейнером с салатом. «Эй, давай сюда!» Оттолкнувшись ногами, Ханна проехалась по полу в ее сторону, не вставая с кресла. Линда скомкала несколько старых бланков рапортов и отправила их в корзину для бумаг, чтобы освободить место на столе. Ханна положила свой бутерброд возле на электрической печатной машинки марки «Фацит». «Тебе не показалось, что Фагерберг как-то странно отзывался о Марии? — спросила она Линду. «Брюзга, старая школа», — с набитым ртом проговорила Линда. И разве не странно, что они не стали проверять версию о том, что преступник мог проникать к жертвам через крышу, и не стали преследовать этого фон Бергхоф-Линдера? Угу. Получилось выйти на связь с двумя другими следователями, которые работали в 74-м над этим делом, с Кроуком и рюбыком Очевидно, Кроук скончался в 1979 году, «А с этим Рюбаком мы еще не связывались». «А можно как-то выяснить, служит ли он все еще в полиции? И если да, то где?» «Я могу попробовать», — откликнулась Линда, запихивая в рот кусок сыра. Потянувшись к стеллажу, она достала оттуда матрикул всех сотрудников Стокгольмского полицейского управления и принялась его листать. Кончики ее пальцев от угольной бумаги приобрели синий оттенок. Карбонизированная бумага для пишущих машинок. Бумага в виде отдельных листов, оборотная сторона которых покрыта специальным пигментным слоем для получения копий. Внимание Ханны привлекло блеснувшее на бледной коже линзиной левой руки золотое кольцо. «Ты замужем?» Линда быстро взглянула на Ханну, а потом ее темные глаза отыскали кольцо на пальце. «Помолвлена! Свадьба будет летом! Круто, да?» «Поздравляю! Кто этот счастливчик?» это Коннита, Конни-то? Он на два года меня старше. Столяр. Мы познакомились в кабаке четыре года назад. Это была любовь с первого взгляда, по крайней мере, с его стороны». Линда громко засмеялась, так что Ханна могла рассмотреть маленькие кусочки пережеванного огурца, оставшиеся на ее языке. «Мне вообще было плевать, если честно», — продолжала Линда. «Мне он не казался особенно симпатичным. Ему пришлось потрудиться, чтобы переубедить меня». «Я полагаю, ему это удалось». Линда улыбнулась и поглядела на свое кольцо. «Боже мой, как же я хочу деток!» — воскликнула она, отпивая глоток колы, которая стояла в опасной близости от края стола. «Я собираюсь завести их целую толпу. У тебя есть дети?» «Нет». «Но тебе бы хотелось их иметь?» «Ну...» — пробормотала Ханна, ошарашенная такой назойливостью. «Не знаю, если честно. Мне нравится работать». Линда расхохоталась, положив руку Ханны на плечо. «Не поверишь, и мне тоже. Но жизнь ведь не состоит из одной только работы, правда?» «Нет, жизнь не состоит только из работы», — подумала Ханна, ощущая настоятельную потребность сменить тему разговора. Но Линда, кажется, не замечала ее затруднений, потому что продолжала свой допрос. «А ты сама замужем?» «Да». «Расскажи, каково это?» Ханна улыбнулась и отвела взгляд в сторону. «Каково это?», это она замялась подбирая верное слово надежно заключила ханны мы счастливы увы просто замечательный в темных глазах Линды заплясали искорки в каком смысле ну внезапно смутившись протянула ханны он веселый и умный с ним можно говорить обо всем он меня поддерживает а я поддерживаю его линда снова громко расхохоталась у вас хороший секс Ханна потеряла дар речи. «Ммм, да». «Так я и знала», — выразительно произнесла Линда. «Я уверена, что все крепкие отношения основаны на желании людей спать друг с другом. Просто никто в этом не признается». Ханна молчала. «Так что», — продолжила Линда, «прими мои поздравления в том, что он у тебя умный и все такое. Но не будешь ведь трахаться со справочником». Смех пузырился в груди у Ханны. Она не могла отрицать, в этих неотесанных рассуждениях что-то было. Однако сама Ханна никогда не смотрела на брак под таким углом. Разумеется, она считала Увы привлекательным, само собой, она хотела его. Но Ханне всегда казалось, что она больше любит Увы за... За то, что он напоминал ей отца? Да, так оно и было. Он действительно напоминал ей отца. Во всяком случае, когда они только познакомились, когда Увы еще горел своей работой, и стремился изменить мир. «Ну, как там продвигается поиск Рюбыка? спросила Ханна, чтобы прервать свой внутренний монолог. «Нашла его?» Линда со вздохом захлопнула матрикул. «Лучше я позвоню на коммутатор. Им легче всего кого-то найти. Да, местные управление автономное, и если он служит не в Стокгольме, в матрикуле мы его не найдем». Линда сняла трубку и набрала номер. «Здравствуйте, Линда Буман, Госкомиссия. Я ищу некоего Рогера Рюбыка. Мне неизвестно, где он сейчас работает, но в середине 70-х он служил в отделе по расследованию насильственных преступлений в Эстертуне». Линда замолчала. Потом несколько раз промычала угу, что-то записывая в блокнот. Затем она поблагодарила собеседника и положила трубку. Лицо ее осветилось широчайшей улыбкой. «Бинго! Он работает прямо здесь, в нашем здании, в главном полицейском управлении». Кажется, отвечает за что-то в высшей школе полиции. Десятью минутами позже Ханна уже переговорила с Рюбаком по телефону, назначив на завтра встречу в кафе для сотрудников, чтобы поговорить в неформальной обстановке. Вернувшись вечером домой, Ханна обнаружила, что Увы собирает вещи, чтобы лететь на врачебный конгресс в Майами. Он складывал в старую дорожную сумку одну вещь за другой, а Фрейд зачарованно наблюдал за этим действом со своего места на ковре. «Привет», — поздоровался он, увидев Ханны. Потом подошел к ней и заключил жену в долгое объятие. Я буду скучать, прошептала Ханна. Ты же справишься без меня три дня, отозвался он, легонько прикусывая мочку ее уха. Ханна рассмеялась. Я вообще не понимаю, зачем ты летишь. Два дня в пути для того, чтобы поприсутствовать на однодневной конференции. Разве это не расточительно по отношению ко времени? Это важная конференция. Увы бросил в сумку спортивный костюм и обувь. «Ты что, в Майами собрался тренироваться?» Ханна не могла удержаться от смеха, ибо Увы был самым неспортивным человеком из всех, кого она знала. Конечно, они ходили выгуливать Фрейда, но Увы никогда не занимался бегом и ни разу не посетил ближайший спортзал, куда дамочки из Сестер Мальма приходили на занятия аэробикой в облегающих полупрозрачных трико. Само собой, чтобы быть на пике формы, когда вернусь домой к тебе. Чудесно, потому что для меня это имеет огромное значение. Внешняя оболочка накачанной мышцы, загорелая кожа. Увы захохотал и взял ее за руку. Пойдем, хватит тратить на это время. Я приготовил ужин. Ханна удивленно подняла бровь, глядя на мужа. Существовало множество занятий, которые Увы отвергал, и в их числе было приготовление пищи. Он притащил Ханны в кухню следом за собой и выдвинул для нее стул. Потом торжественно открыл холодильник и достал оттуда две тарелки, на каждой из которых покоилась половинка омара. «Вот это да!» — воскликнула Ханна. «В честь чего это?» «Как обычно. И все же, в твою честь». Увы наклонился, открыл морозильную камеру и достал охлаждавшуюся в ней бутылку шампанского. Откупорил ее и пошел за бокалами. Я подумал, что после тяжелого трудового дня тебе не помешает немного любви, пояснил он, вернувшись с двумя хрустальными бокалами в правой руке. Так любовь сегодня тоже в меню? Он улыбнулся. Надеюсь, на это. Смею ли я надеяться еще и на массаж спины? Если будешь доброй? Я всегда добрая, отозвалась Ханна, разливая шампанское. Вечер вышел и впрямь таким удачным, как обещал Уве. Они съели омара, выпили шампанское и послушали пластинки. Потом обсудили отпуск и Мию с Марией, которые купили дом в стране басков, вероятно, устроят там большой праздник в мае. Уве ни разу не упомянул своего отца. Когда шампанское было выпито, они открыли бутылочку красного, под конец принялись хихикать, как девчонки, а после занялись сексом на кухонном столе. На короткое время Ханны позабыла о дырках от гвоздей, испортивших паркет в той квартире в Эстертуне, и о темных пятнах, въевшихся в этот паркет, словно кислота. На несколько драгоценных мгновений ужасающий образ мертвой Ханны Лоры Бьёрнсен погас перед ее внутренним взором, и все, что ощущала Ханны в те мгновения, было искрящимся счастьем. На следующее утро, когда Ханна проснулась, увы, уже не было. Фрейд маячил перед входной дверью и поскуливал, так что Ханна поспешила одеться и вывести пса на короткую прогулку. Снова похолодало. Слякоть на улицах опять превратилась в лед, и редкие хлопья снега падали вниз с низкого серо-стального неба, стирая контуры зданий по другую сторону моста нюбру Лед, попадавшийся под колесами машин, хрустел и трещал. Немного впереди Ханны пожилая дама поскользнулась на льду, но ей помогла встать проходившая мимо женщина. Со стороны Страндвеген доносился шум снегоуборочной машины. Однако плохая погода не волновала Ханны, не печалил ее и факт отъезда супруга, потому что все ее мысли вновь были заняты болотным убийцей, человеком, который годами успешно водил за нас полицию. Ханна не могла перестать думать о женщинах, которые стали его жертвами и обо всем, чего с ними не случилось о детях, лишившихся матерей, и о матерях, не увидевших, как выросли их дети. А еще Ханна думала о Брит-Мари. Наверняка ее исчезновение было связано с делом болотного убийцы. Все прочие версии не выдерживали критики. Подозревала ли она что-то? Возможно, вышла на след убийцы? Сегодня Ханна собиралась расспросить об этом Рогера Рюбака, Об этом — и обо всем прочем, что могло иметь значение.